Глава 10. В последующие дни Марис отправлялся в порт разузнать насчет работы. Возвращался он с чудесными вещами. Буханкой хлеба, молоком, помидорами, куском мыла и информацией о том, где можно достать всякое разное. Соседи любили его. Марис, итальянец. Когда он починил русским сломанное радио, они в благодарность предложили ему забрать пианино. «Оно нам только мешает», — сказали они, — «предпочитаем радио». Морис отказался, но на следующий вечер, когда он вернулся из порта, пианино стояло в гостиной. Русские соседи с помощью Ясмина перетащили инструмент из одной квартиры в другую. Морис молча встал перед пианино. «Разве ты не рад?» — спросила Ясмина. «Мы не можем принять такой подарок. Но соседям оно не нужно. В конце концов, оно им и не принадлежало». Вот именно. Это неприлично. А чье оно? встряла Жуэль. Никто ей не ответил, и она снова спросила: Арабов? Тишина, повисшая после этого слова, была такой тяжелой и гнетущей, как будто она произнесла что-то недозволенное, бранное слово или проклятие. Я-то что могу с этим поделать? воскликнула Ясмина. «Господин Леви, мэр, просил их остаться. Ты слышал об этом? Но их вожаки отказались. Они предпочли эвакуировать своих людей. Но, пожалуйста, если тебе не нравится пианино, давай продадим его». «Нет. А если хозяева вернутся?» Ясмина отвернулась и ушла на кухню. Как всегда, когда проблему не удавалось решить, она предпочитала исчезнуть. Морис был другим. Он неустанно, почти упрямо искал наилучшие решения, желательно для всех, даже если такового не было. Так пианино и осталось стоять нетронутым в гостиной. О нем больше не говорили. Памятник без памяти. Вопросительный знак без вопроса. Ночью, когда за ней никто не наблюдал, Жуэль выскальзывала из своей комнаты в тихую гостиную и осторожно поднимала крышку пианино. Ее пальцы касались клавиш, но нажимали на них очень осторожно, так осторожно, что не было слышно ни звука. Она тихонько напевала песню, которую выучила в кибуце. Ясмина разбирала имущество в квартире. В первые же дни завелся обычай меняться. Каждый находил в своей новой квартире что-то ему совершенно ненужное, но вполне полезное для соседа. Улица Яффа напоминала хаотичный блошиный рынок. Люди вытаскивали на тротуар шкафы, выволакивали инструменты и оборудование из покинутых мастерских, меняли и продавали все. Еврейские полицейские пытались остановить мародеров, но едва они скрывались за углом, как все начиналось заново. Участвовали в этом и солдаты, и новоприбывшие, но хватало и коренных жителей города, которые тащили из домов бывших соседей все, что могли там найти. Стулья, диваны, столы, ковры, раковины, зеркала, столовое серебро, фарфор, скатерти, бутылки вина, одежду, мягкие игрушки, лампы, часы и радиоприемники. Какой-то мужчина тянул за собой через улицу кресло из парикмахерской. Подростки выталкивали машину из гаража. «Как же им не стыдно», — сказала Есмина и велела дочери оставаться в квартире. Жоэль наблюдала за этим спектаклем с балкона. Другие дети активно участвовали в нем. И милые соседи тоже. «Если уж сабры этим занимаются», — говорили недавно приехавшие, — так и нам не зазорно. Желая обуздать этот хаос, еврейское агентство устроило в порту склад, где следовало собрать все брошенные вещи, чтобы затем выставить их на открытый аукцион. Добровольцы прошли по квартирам и вынесли то, что еще не было разграблено. Однако еще до того, как успели организовать аукцион, Лучшие вещи тайком ушли к членам ополчения, партий и профсоюзов. Каждый, у кого имелись влиятельные знакомые, просил о небольшой услуге. И кто мог помочь, тот помогал. Еврейские предприниматели вернулись в город, чтобы вновь открыть свои магазины и конторы. Остальные нет. Поговаривали, что часть арабов скрывается где-то в Хайфе. По вечерам... Марис сидел у радиоприемника, переключаясь между евритским радио «Хаганы» и английским BBC. Он хотел знать, что происходит на дороге из Тель-Авива в Иерусалим, хотя сам там еще и не бывал. «Вечно эта дорога», — удивлялась Ясмина. «Почему она тебя так интересует?» «Потому что там решается наша судьба», — отвечал он. Арабские боевики то и дело нападают там на еврейские автоколонны, на грузовики хаганы, перевозящие продовольствие, воду, медикаменты и оружие для евреев и Иерусалима. Без этой артерии жизни, которая тянется, петляя вверх от побережья по холмистой местности, 60 тысяч евреев окажутся в изоляции. Большинство евреев жили на побережье, а Иерусалим находился в окружении арабских деревень, которые должны войти в арабское государство. Раньше. Фермеры продавали урожай всем жителям Иерусалима — христианам, евреям и мусульманам. Но теперь соседи стали врагами. Иерусалимские евреи оказались в осаде. Марис старался, чтобы Жоэль не слушала радио, но та ночами, выбравшись из постели, пробиралась к двери гостиной, чтобы через щелку улавливать новости на иврите. Она понимала только часть, но звучала так захватывающе, Особенно ее волновало лицо отца. В свете лампы он казался намного старше. Папа словно преображался, становился беспокойным, рассеянным, словно мыслями был где-то далеко. Словно часть его самого была на этой дороге. И правда, в этих конвоях водителями ездили его новые друзья. Жоэль невольно вспоминала того мертвого человека, которого она видела, лежащим на дороге из кибуца в Хайфу. Она была рада. что отец не ведет один из этих грузовиков. Когда сообщалось, что в бою за дорогу кого-то убили или ранили, папа во что бы то ни стало хотел узнать его имя. Однажды, поздним вечером, когда обычно возвращались грузовики, он отправился в порт, чтобы поговорить с водителями. Вернулся он только утром, и на вопрос Жуэль «Что случилось?» односложно ответил на иврите. «Все в порядке». Когда он так говорил, она верила. Ее мир был в полном порядке, пока папа об этом заботится. И он заботился. Есмину казалось, не беспокоило ничто, происходившее за пределами улицы Яффу. И если в других местах новой страны она чувствовала себя очень неуверенно, то здесь ощущала полную безопасность. У моря. Ее море, с красками которого она выросла. И, наконец-то, у нее есть свой собственный дом, о котором мечтала столько лет. Жуэль впервые увидела, как ее родители целуются. Не только когда папа приходил домой, но и просто так, на кухне. И она до сих пор помнит, насколько прекрасным ей это показалось. Когда Мариса и Ясмина заметили, что она наблюдает за ними, они рассмеялись и раскрыли к ней объятия. Жуэль кинулась к ним, а они разом наклонились и поцеловали ее Один справа, другой слева, в обе щеки. Потом Есмина приготовила запеканку из макарон. А может, даже это было «особука», Жоэль уже забыла, но она ясно помнит, что после ужина отец поставил стул перед пианино, открыл крышку, и пока Жоэль и Ясмина смотрели на него, затаив дыхание от удивления, заиграл песню Шуберта. Она помнит, как он усадил ее к себе на колени, как она вместе с ним напевала мелодию, следя за его пальцами на клавишах, и как в тот момент она поняла, что музыка подчиняется структуре, такой же четкой и упорядоченной, как и клавиши перед ней, что означают тона и полутона, что такое октава и какие ноты гармонируют друг с другом. В тот вечер она поняла это на всю жизнь, как будто открылся занавес в новый мир, который приглашал ее к себе. Кто знает, стала бы она впоследствии певицей, если бы Морис так и не прикоснулся к арабскому пианино. Окно на улицу Яффа было открыто, так что снаружи к музыке примешивались голоса, ставшие уже почти знакомыми. И вдруг раздались ликующие крики. Морис встал, подошел к окну, а потом включил радио Хаганы. «Мы завоевали Яфу, сказал он. На следующий день британцы сняли свои флаги со всех правительственных зданий, а незадолго до начала шаббата Давид Бен-Гурион объявил в музее на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве что сегодня, в пятый день месяца Ияр 5708 года, будет основано еврейское государство, родина для еврейского народа, рассеянного по всему миру. Оно будет называться Израиль. Жоэль до сих пор помнит напряженную торжественность голоса из радиоприемника и полную тишину на улице Яффо. Казалось, что вся еврейская община затаила дыхание. Только Ясмина, которая готовила ужин, пока Жуэль сидела в гостиной, ничего не слышала, потому что напевала итальянскую песенку, как обычно, когда была поглощена каким-то занятием. Жуэль пересказала матери, услышанное по радио, правда, не совсем понимая, что все это значит, но одно она поняла. Теперь у них есть своя страна, где они не меньшинство. Ясмина отложила кухонный нож, Вытерла руки о фартук и поспешила в гостиную. Там, крепко прижав к себе Жуэль, она слушала радио, пока речь не закончилась. Это было совсем не то, что сегодня, когда мы в полухо слушаем речи политиков или безучастно пропускаем их вовсе. То был момент истинного доверия. Только Мариса не хватало. Именно в этот важнейший момент он пошел на рынок, чтобы успеть купить хлеба, пока не наступил шаббат. Когда Бен-Гурион закончил говорить... Зазвучала Атиква. С улицы уже вовсю неслись ликующие крики. Никто не призывал, ни у кого не было плана, но все жители вывалили на улицы, словно иначе и быть не могло. Никто не мог оставаться сейчас один, хотелось разделить этот момент со всеми. На лестнице Есмина и Жуэль встретили русских соседей, которые накинулись на них с объятиями, с непонятными, но наверняка восторженными словами, и все вместе они побежали вниз. В насыщенном свете заходящего солнца улица Яффа была уже забита людьми, которых переполняли чувства. Бурно жестикулируя, они на разных языках снова и снова подтверждали друг другу, что они сейчас услышали. Незнакомцы обнимались, отцы сажали детей на плечи. И вскоре, словно по невидимому сигналу, все двинулись на авеню Кармель, что вела от парка вниз к гавани. Тут появился и Морис. спешил навстречу с буханкой хлеба в руке, один, единственный против людского потока. Ясмина замахала ему, и вот они обнялись и замерли, а толпа обтекала их потоком. Оба были удивлены, ведь все произошло так быстро, ведь до сих пор шла гражданская война, и что это вообще значит? Государство! Но вопросы, крутившиеся у них в головах, были смыты бескрайней радостью, что бушевала вокруг. Морис взял Ясмину за руку, и они устремились вместе с остальными к гавани. Чем дальше они шли по улице Яффа, тем сильнее их маленький мирок, который еще недавно казался улицей-призраком, превращался в безбрежный праздник жизни. На авеню Кармель их толпа слилась с евреями, спускающимися из верхних кварталов, из Герцлии и Адарха Кармель. Город говорил на многих языках. Идиш, немецкий, итальянский, русский, польский. Но зазвучавшая песня... была на иврите, новом для них и древнем языке. И в тот момент евреи, рассеянные по миру, действительно стали единым народом. Мечта их исполнилась. Десятки ручьев слились в одну большую реку, и каждый знал, что вот отныне место ему предназначенное в этом потоке, среди сородичей. До сих пор непонятно, как Ясмина могла заметить его на таком расстоянии. Их разделяло метров сто, и колышущееся море голов. Может, дело в том, что кольцевая развязка, где он стоял с винтовкой за спиной, была ярко освещена фонарями. А, быть может, человеческий глаз — не просто оптический инструмент, но окно в душу. Он видит то, что ему нужно увидеть, каким бы неприметным оно ни казалось, и отсекает то, чего не хочет видеть, даже если оно буквально бросается в глаза. Понятно, что в ту ночь все отбросили любую осторожность и праздновали без удержу, как и Виктор. Медленно, почти незаметно, Есмина отпустила руку дочери. И Жуэль внезапно осталась одна среди буйно качающихся тел. Испугавшись, она заозиралась в поисках папа, который уже через миг схватил ее за руку. Он тоже удивился, куда подевалась Ясмина. Он пытался разглядеть ее в бурлящей толпе, которая бросала ее из стороны в сторону, а она, как в трансе, брела к кольцевой развязке, хрупкая, среди шумной людской массы. Есмина, позвал он, но она уже не слышала его. Все ее внимание было сосредоточено на одном человеке, к которому она подходила все ближе и ближе, но он ее пока не заметил. Незнакомая женщина поцеловала его и двинулась дальше, Мужчины восхищенно похлопывали его по плечу, а Виктор стоял рядом со своими товарищами в чуть небрежной форме хаганы. Марису стремился за Есминой. В толчее он выпустил руку Жуэль, но тут же остановился, обернулся, нашел ее и опять потащил за собой. У нее расстегнулась туфля, и она испугалась, что потеряет ее». Но не решилась сказать об этом отцу, чтобы не помешать ему бежать за мамой. Жуэль не видела ничего, кроме ног и бедер. Танцующие тела толкали ее. Для нее этот праздник на уровне колен взрослых был опасным. Любой толчок мог сбить ее с ног, и буйная толпа вмиг растоптала бы ее. Рука отца была единственной защитой. Внезапно он остановился. Сначала она почувствовала, что его рука ослабла, как будто он пошатнулся. А когда люди перед ними двинулись дальше... Жуэль увидела маму. Она хотела кинуться к ней, но тут папина рука сжалась даже крепче прежнего, и он с силой притянул ее к себе. Перед Ясминой стоял человек в форме с винтовкой за плечом, черноволосый, крепко сбитый. Он словно сошел с одного из тех героических плакатов, что висели повсюду на стенах. Он смотрел на Ясмину, которая была всего в нескольких шагах от него, Молча и без удивления. А она застыла, будто увидев злого духа. Жоэль подняла глаза на папу, желая, чтобы он что-нибудь сделал, потому что происходило что-то неправильное. Среди всеобщего праздника разверзлась пропасть, и кто-то должен помешать всем свалиться в нее. Ясмин что-то пробормотала, потом плечи ее начали трястись, и Жоэль поняла, что она плачет, но не поняла, от боли или от радости. Мужчина подошел к ней, и осторожно взял за руку. Она дернулась, отшатнулась. Тогда он сделал к ней еще один шаг, убрал в сторону винтовку и обнял ее. Через отцовскую руку Жуэль ощутила, как тело папа содрогнулось, будто внутри у него что-то сломалось. Ей захотелось закричать, чтобы остановить происходящее, сделать так, чтобы оно исчезло навсегда. Руки эсмины впились в спину мужчины. Затем сильный спазм рыданий сотряс ее тело, А он все обнимал ее, и тут заметил Мариса. И вдруг Есмина оттолкнула его. Мужчина потянулся к ней, но прежде чем успел снова дотронуться до нее, Есмина принялась колотить его в каком-то диком отчаянии. Жель пришла в ужас. Она никогда не видела маму в такой ярости, а папу таким беспомощным. Это произошло вскоре после захода солнца в пятницу. 14 мая 1948 года.